Глава 3. Долгие годы Мария подмечала возмущение. таившееся за улыбками некоторых горожан. Проявлялось оно и в том, с какой неохотой они вносили плату за землю или жертвовали на благо обители. И вот, как предупреждала королева, раздражение прорвалось наружу. Пастушка, дремавшая в роще, услышал разговор и рассказал о сестре, служанке в аббатстве. Нелюбимая мачеха трех юных буянов которая относится к ней как к мебели, присутствовала при сговоре пасынков и отправила Мари записку. Служанка в городской таверне так испугалась откровенной пьяной похвальбы, мы де преподадим этим монашкам кровавый урок, что подобрав юбки со всех ног побежала к руфи, а она в тот же час послала гонца к Мари. Узнав о сговоре, абат ис со выяснила, что заговорщиков от силы десятка 2. Не так уж плохо, могло быть больше. Чтобы обрести друга, сперва нужно обрести врага. Но её грозная репутация по-прежнему держит в страхе большинство людей. Мари вспоминает, как молодая Алеинора вела за собой армии. Воинственный дух будоражит Мари кровь. Она созывает совет Аста вскрикивает от восторга. Руф плачет, Вульфхильда бледнеет, мрачнеет, погружается в задумчивость, но удивляет всех Тилда. Она, раскрасневшись от радости, излагает чёткий план действий. Вот тебе и Соня, думает Мари, видясь такому преображению. Нет, так нельзя, это грех, возражает Руф в самом конце совета. Мы монахини, нам нельзя убивать. Нам надлежит подставить другую щёку, разве не так? Разумеется, мы должны постоять за себя, отвечает Мари. Вспомни, как беззащитны были монахини древности, когда ладьи разбойников викингов поднимались по рекам. Вспомни, каково приходилось благочестивым бедняшкам, когда викинги грабили обители, оскверняли святые мощи. насиловали монахинь. От этой последней фразы в комнате веет холодом. "Пожалуй, ты права", продолжает Мари. "Праведницам нельзя убивать, но дозволено заманить врагов в ловушку. Мы обернём против этих презренных грешников их жадность, леньность и похоть. Но самое главное", произносит Мари, Мы не можем допустить, чтобы они преодолели лабиринт. Мы не можем допустить, чтобы нечестивцы рассказали всему свету, будто в лабиринте есть хоть одно слабое место. Иначе все наши усилия, смекалка и большие расходы теряют, в общем, запнувшись, продолжает Мария, теряют смысл. Наша дорогая Батисса чуть было не сказала: теряют волшебство, смеётся Вульфхильда. Самое грандиозное волшебство, если вдуматься, творят умелые руки, отвечает Мари. К сожалению, монахини не успеют ни научиться сражаться и владеть мечом, ни отточить уже имеющиеся навыки, тем более что женщины слабее мужчин. Хотя надо признать, нет силы выше способности женской утробы давать жизнь. Нет, нет. Если и защищать обитель, то лучше бы без сражений. Утром туманные планы разделяются на чёткие задачи. Монахинь, трудящихся в поле, отрывают от жатвы на работу посылают новициаток. Виланки поют, они обожают драки. Под предводительством Асты два десятка сестёр строят, ткут делают насыпи в тех местах, которые по общему мнению признаны слабыми. Если там-то парами и косами расчистить посадки, кто угодно проникнет с внешних дорог на внутренние. Марии велит сети своих шпионов смотреть в оба. Бывшие школьницы, Марине когда их учила, ныне взрослые женщины, читают письма, не предназначенные для них, поскольку преданы ей Арендаторши, разбогатевшие под властью Марии, паяц соседей Доппина и вызнают их секреты. Служанки, которых Мария пристроила в хорошие дома, подслушивают у дверей. Несколько дней спустя четыре разные шпионки сообщают ей, что нападение готовится этой ночью. Возволнованные служанки и виланки слоняются без дела. Они все ей понадобятся. В мыльнице царит буйное оживление. 40 избранных монахинь моются и подвязывают хабиты, чтобы не спотыкаться. Остальные будут ждать в обители, молиться и стараться не уснуть. Что за глупость, думает Мари, перетягиваясь широким кожаным поясом, который мать насила во втором крестовом походе. Что за глупость выбрать для нападения ночь? С полной луной, безветренную, полнившуюся лягушачьим пением. Что за лентяи, эти бунтари, если не выбрали слабое место поинтереснее, а то и два довольствовались ближайшим к городу. Её женщин вечно недооценивают. Марина девает меч, берёт в левую руку тяжёлый посох Абатиссы и выезжает. На вершине монастырского холма она размещает 10 монахинь, умеющих ездить верхом. Шестеро прежде были охотницами, владеют луком и стрелами. Те, кто держится в седле, но стрелять не умеют, вооружились косами. Здесь пройдёт последняя линия обороны, если понадобится. Мария едет в лес. И обернувшись, видит, что монахи не на лошадях, в свете полной луны кажутся великаншами. Их чёрные силуэты отбрасывают на землю пугающие тени. Теперь в лабиринт, по хитро скрытым тропинкам, по внутренним дорогам на шестую от середины. Здесь они подстерегут нападающих. Её женщины уже на месте. Они молча ждут. Мари останавливает лошадь. Читает молитву. В душу её вселяется уверенность, что она сегодня погибнет. Ей грезится, как стрела вонзается в её горло. Мария силится сделать вдох. Красное заливает глаза. Мария отгоняет видение, отбрасывает его за спину в ожидающий лес. Руки её дрожат. Снаружи С внешней дороги доносятся голоса незваных гостей, возможно, пьяных. Они пререкаются, смеются, их кони фыркают. Женщины молча ждут. К Марии проворно бежит стройная монахиня и выпивает. Двадцать один человек, лошадей всего четыре. Есть стрелы и латы, но в основном мечи и дубинки. И монахиня тенью растворяется в темноте. вновь уходит в дозор. Вульфхильда хмуро глядит на Мари. Незваные гости преодолели одну дорогу, их голоса приближаются. Между дорогами Аста с подручными вырыли нечто вроде оврага, обложили его камнями, спрятав следы своей работы за кустами и мхом. Любой трезвомыслящий человек не знает, что он не знает, решит, что проще выбраться на следующую дорогу по этому оврагу, чем прорываться сквозь чащу и рубить ветки. У самой дороги овраг сужается до тропинки, делает крутой поворот, так что тех, кто прошёл по нему раньше, не видно. Ближе. Мари выжидает. Ближе. Наконец, Мари опускает руку и веланки Притаившиеся во враге беззвучно ползут, заорканивают, связывают и затыкают рты четверым, пока пятый не опомнился и не зарал. Остаётся 17, мрачно думает Мари. Сзади доносится грохот. Голоса негромко советуются, но в тишине их всё-таки слышно. Мари так и тянет расхохотаться. Дозорный возвращается и сообщает: На этот раз первыми идут кони. Мари кивает, смотрит на деревья. Она и не видя знает, что там сидят молодые монахини с сетями, утяжелёнными камнями. Мари вскидывает кулак. Монахини послушно ждут, ждут, ждут. Наконец Мари видит, как блестят в свете луны глаза первого коня, разжимает кулак, на висятки швыряют сети. тем медленно и величественно опускаются на дорогу и попадают в цель конь запутывается передними ногами в сети падает и из тьмы точно тени умерших опять выползают в веланке с деревьев в серебряном градом сыплются камни бьются о головы звук такой словно стучат по арбузу тела рушатся на землю крики смятение мари делает новый жест Из севера на прогалину хлынули на вицеатки. В лунном сиянии их хабиты отливают в синевой, распущенные волосы блестят, девушки так красивы, так далеки на светлой поляне средь темной дороги. А дальше, к югу, в таком же сиянии факелов, угрюма стоят сильнейшие из монахинь, что возделывают поля, и служанки с мотыгами и цепами. Оставшиеся чужаки высыпают на дорогу. Где-то дюжина, прикидывает Мари. Половина с рёвом бросается на новициаток, те бегут, но кони их обгоняют, а вторая половина с топотом и гиканьем устремляется на полевых монахинь. Ни монахини, ни новициатки не дрогнули. Они готовы встретить врага, мои красавицы, думает Мари. Мои добрые, смелые женщины. Всадники налетают на тонкую бичеву, натянутую в тени перед навициатками. Конь заливает саржанием, из пореза на его шее брызжит кровь. Конь встаёт на дыбы и падает на спину, раздавив трёх бегущих. Другой конь галопом мчится вперёд. На следующей бичева исполняет своё назначение, и к навициаткам медленно и лениво катится голова. заливая кровью дорогу. Девушки визжат, конь замедляет бег и останавливается, почуяв, что всадник наклонился и сполз с его спины. Полевые монахи не кричат, ревут. На них наступает разъярённая свора, человек 6 или 7. Мари собирается с духом, схватки не миновать, но ветки припорошённые пылью С треском ломаются под низванными гостями, и те падают в глубокую яму, утыканную кольями. Слышатся стоны окровавленных раненых. Виланки с воплями повергают на землю оставшихся. Пауза. Мгновение тишины, но потом крики боли взлетают и наполняют воздух. Кончена. Девица Мари. Уже Сражение не длилось и тридцати вдохов. Меч и посох ее блестят огорченно. Она никого не тронула. Никто не притронулся к ней. В горло не впилась стрела. Ей настанет конец в другом месте, в другое время. «Вот и хорошо», — говорит Вульфильда. «Все кончилось хорошо». «Весьма приятно». — сухо отвечает Мари. Но какая-то женщина кричит по-английски. Мари посылает кобылу рысью вперед и при свете смоленого факела видит одну из виланок. Мать шестерых детей, им нет еще десяти, корчится на дороге. Блестящие влажные внутренности ускользают из ее пальцев, падают в пыль. Нест ругается по-валийски, сует в рот виланки кожаный кляп, запихивает внутренности обратно. Виланка закатывает глаза, открывает рот. То ли сомлела, то ли умерла. Отнесите её в мои покои, велит Мари. И детей её тоже ведите ко мне. Нест бросает на неё взгляд, полный обиды и злости за такое предательство и отворачивается от старой подруги. Виланки вытаскивают на дорогу двух убитых и 19 раненых. На каждого из коней, теперь это кони аббатства, взгромождают по три тела, остальных переносят за руки и за ноги на внутреннее поле, где дожидаются повозки, и надевает на уцелевших двойные повязки, чтобы путь из аббатства в город остался в тайне. Нест снуёт меж телами, мажет раны целебной мазью, накладывает повязки, вправляет кости. Пусть эти грешники и восстали против общины праведных дев, но монахи не должны ко всем проявлять милосердие. Мари приходится отбирать у новициаток отрезанную голову. Они по очереди играют с нею в юдиф. Абатисса читает молитву над монахинями, служанками и веланками. Её голос гремит На тёмном поле я горжусь вами, дочери мои, говорит она после аминя. На их залитых луной лицх радость. Вместе, смеясь и болтая, они поднимаются на холм, к ожидающему их горячему вину и медовым ковригам. Марина лошади ведёт повозки в спящий город. В соборе Она велит отвалить камень, закрывающий асуарий, и отправляет раненых в промозглую, затхлую комору к мертвецам. Перед уходом снимает со всех повязки и угрюмо глядит в глаза каждому. Она хочет, чтобы перед смертью, размышляя о самых страшных своих грехах, они вспоминали ее лицо. Мари собственными руками задвигает камень на место, слышит, как пленники стонут и пытаются кричать сквозь кляп. Они не подозревают, что ещё до света в собор придут и освободят их. Мари надеется, что мрак, боль и страх, оказаться погребёнными заживо, послужит им ещё одним уроком. Мёртвых Мари лично развозит по домам. хорошо ей известным. Она не раз сиживала здесь с женщинами, пила эль и ела ореховые пироги. Теперь эти же самые женщины молча забирают тела, на Марине глядят. Не от злости, а от стыда и печали. Мари хочется накричать на них, но она сдерживается. Уезжает Ещё не достигнув кустов ежевики, Мария, подносящимся из лочуг причитанием, понимает, что Виланка скончалась. Быть может, лишиться одной, чтобы спасти многих, не такая уж великая жертва, и всё же ненужная смерть камнем ляжет на душу Марии. Ей и не знать, что детей так рано лишившихся матери не утешить ничем. Что ж, Она сделает всё, что в её силах. Старшие девочки станут обладками, младших заберёт сестра покойной. Женщины всей округи будут рассказывать истории, подруга подруге, служанка служанке, госпожа госпоже. Истории эти распространятся на юг и на север острова. Истории преобразятся в легенды, а легенды послужат поучительными притчами. и самая убедительная из них станет ее монахинем двойной защитой.